Теперь, когда всепоглощающее желание срочно поделиться моими выводами с высшим командованием несколько сдулось, усталость накопившаяся во время путешествия вновь дала о себе знать. Хеквин снова почесал подбородок, на этот раз более метко. «Не совсем», — указал он, и жеванки кивнул. «Мы знаем, что ваш полк представляет собой определенную угрозу для них». Я ощутил легкую дрожь дурного предчувствия, пробежавшую вниз по позвоночнику. «Кажется, я уже знал, каковы будут следующие слова генерала». «Именно так», — продолжал он. «Они, похоже, идут на чрезмерно большие затраты для того, чтобы подготовить атаку именно на вас. Из всех целей на планете, а их здесь немало, вы для ретиков номер один. Можете предположить, с чего бы это?» «Никак нет», — ответил я, Надеюсь, что не выпалил это слишком поспешно. Единственное, что могло делать 597 отличным от миллиона других гвардейских полков, было присутствие Юргена... чей примечательный дар сводить на нет психические воздействия, порожденные варпом колдовство, не распасал мне жизнь и, вероятно, душу. Если еретический культ прознал, что где-то на Адумбре появился пустой, и среди них есть псайкеры, они не остановятся ни перед чем, дабы устранить столь значительную угрозу. Так что у меня, в свою очередь, были все шансы оказаться рядом с целью, когда они нанесут свой удар. Не мог же я в самом деле избегать общества своего помощника, Как бы соблазнительно эта идея не становилась всякий раз, когда мы оказывались в температурах вышекомнатной. С другой стороны, опять же, его удивительная способность была секретом, известным только нам двоим до да Эмберли. Возможно, правда, еще некоторые части ее свиты. По факту, только двое из них — мод, мой учёный, который, несомненно, пришёл бы к такому умозаключению самостоятельно, даже если бы я ему не сообщила, и Рахиль, которая, будучи псайкером, реагировала на данный факт совершенно недвусмысленно. Конечно же, ведь именно ее истерическая реакция на присутствие Юргена при их первой встрече и вызвала в самом начале мое к нему любопытство. Я был чертовски уверен, что никто из этого маленького, тщательно выверенного списка лиц не имел привычки поболтать с ретиками. «Возможно, что-то важное для некий в самом городе?» – предположил я, – отчасти для того, чтобы отвлечь дискуссию от потенциально опасного направления, частично для того, чтобы попытаться немного сгладить мои собственные страхи. «Наше же присутствие в нем может оказаться не более, чем совпадением». «Возможно». Живана, судя по выражению его лица, это не убедило. «Но мы не узнаем до тех пор, пока вы не получите твердых доказательств». С волной дурного предчувствия я отметил, как он сказал «вы», но постарался кивнуть со всей рассудительностью. «Мы расследуем все зацепки, которые у нас имеются», – произнес я. «Если хоть где-то в ледяных пещерах имеется эритическая ячейка, будьте уверены, мы обнаружим ее. «Не сомневаюсь в этом ни секунды», — подтвердил лорд-генерал. «Но что она лежит где-то далее столь же велика». «Я мог бы быть в едва к завтрашнему...» Начал Балайон но подавился первой же фразой. Изображения двух мужских голов передо мной потеснились, чтобы дать место знакомой уже топографической проекции. Нам еще повезло, что машина все оставшееся время разговора держала их раздельными, потому как результат тройного наложения, вероятно, сделал бы все совершенно нечитаемым. Живан указал на долину около горной гряды, которая продолжалась причудливым геологическим наростом в форме его торса и головы. «Вы докладываете, что данная долина является тупиковой?» Уже будучи уверенным, какое предложение последует за этим, я машинально кивнул, в то время как мой мозг отчаянно пытался в кратчайшие сроки найти какую-нибудь отговорку и не мог этого сделать. Вот что случается, когда звонишь старшим по званию влиятельным товарищам без достаточной дозы сна или рекафа, И вот почему я строжайшим образом не рекомендую никому этого делать. В целом она определенно выглядит таковой. Наконец сдался я. Тогда по вашей собственной логике выходит, что там должны быть по меньшей мере следы оружейного тайника эритиков. Радостно продолжил свою мысль Живан. Хеквин же с готовностью кивнул. Вероятно, там могут быть еще боеприпасы, которые нам удалось бы проследить до их источника. Он на мгновение задумался и выдал. Кто знает, возможно там найдутся даже какие-то твердые доказательства... которые помогут нам выявить глав заговорщиков. Мы можем предоставить вам команду криминалистов, предложил Хеквин. Вы удивитесь, если вам рассказать, сколько различных следов оставляют за собой люди, даже когда полагают, что полностью их взумели. Благодарю вас, отозвался Живан с такой улыбкой, будто ему только что предложили вкуснейшую булочку с корицей. Это будет очень любезно с вашей стороны. Мы же можем прислать одного из наших страшил. Страшила, сланговые термины имперской гвардии, обозначающий легальных псайкеров и являющийся, пожалуй, наименее уничижительным для них. Но все равно он странно звучит в устах человека такого ранга, как Живан. «Чтобы он тоже взглянул по-быстрому, что там такое?» «Разумеется, если мы когда-нибудь найдем это что-то», — произнес я, снова возвращаясь глазами к обширным заснеженным пространствам долины, представленной на Гололите. Живан обернулся, устремив взгляд прямо в пикткастер. «Вы, кайфас, удивительно способный товарищ». Уверен, вы нас не подведете. Ну и что я должен был после этого сказать? Идите подорвитесь на фраг гранате, вы сама посходили? Как бы заманчиво это ни было, да и учитывая, что как сотрудник комиссариата я мог именно такая поступить, подобный вариант ответа даже не рассматривался. Моя обманом нажитая репутация оставляла мне лишь один возможный ответ, который я и озвучил со значительным кивком. «Точно же примусь за дело! Говоря на частоту, если я за что-то и принялся, Как только закончил свой не слишком-то продуктивный разговор с лордом-генералом, так это давит свою койку. Там ей оставался несколько последующих часов, отсыпаясь после сурового дневного путешествия. Технически уже, я полагаю, это было вчерашнее путешествие, но неизменная темнота снаружи делала наблюдение о времени сложной задачей. Да и в любом случае я не очень-то об этом заботился, будучи мальчишкой из улья. Я вырос в уверенности, что свет или его отсутствие в каждом конкретном месте остается примерно одинаковым Так что вся эта заваруха с дня и ночью явилась для меня немалым удивлением, когда я в первый раз оказался на поверхности другой планеты. Не говоря уже о том, что она изрядно сбивала меня с толку и дезорганизовывала, пока я к ней не привык. Так что, полагаю, я все таки находил удивительные световые условия на поверхности Думбрии несколько менее тяжелыми для привыкания, чем большинство моих соратников. Возможно, единственным исключением был Юрген, который принимал их столь же флегматично, как и все остальное в жизни. В результате я проснулся, ощущая себя гораздо более живым и лучше расположенным к окружающему, в том числе к легко различимому запаху моего помощника, смешанному с гораздо более притягательным ароматом свежей танны. И даже та задача, которую мне поручили вчерашним вечером, показалась куда менее трудной. Как я хочу полагать, это только доказывает правильность моих действий в таких случаях. Попытки сразу рвануться, что-то организовывать, в то время как мозг всё ещё вздуманен усталостью, Никуда бы нас не привели, или по меньшей мере привели бы ровно туда же, но с гораздо большим количеством стресса и раздражения для всех участников. «Доброе утро, сэр!» Голос Юргена присовокупился к его же запаху, и я разлепил глаза, дабы увидеть, что он как раз ставит под нос чайным прибором рядом с моей узкой кроватью. Комната, которую он подыскал, для меня была достаточно уютной, настолько, насколько я вообще мог ожидать, учитывая почти сверхъестественный талант Юргена к добыванию различных нужных вещей. Хотя и очень далека от того стандарта роскоши, к которому я уже привык, ошиваясь вокруг Живановского штаба, она все же значительно превосходила многие из тех мест обитаний, что я занимал в течение жизни. Верите или нет, но после того, как вы побываете в трюме торгового корабля Эльдар, даже самые спартанские условия будут казаться вам вполне приемлемыми. «Утро доброе», — ответил я. хотя темнота за окном была столь же непроницаема, как и всегда, разрываемая только слабым свечением дуговых фонарей над лежащим за окном блокгаузом. Внушающую уверенность в завтрашнем дне знакомые звуки двигателей химер и выкрики приказов проникали даже сквозь двойной термокристалл окна, который, по крайней мере, поддерживал температуру в помещении на резонной высоте. «Какие-нибудь новости с охоты на еретиков?» Юрген меланхолически покачал головой, наливая чай. «Не могу доложить ни о каких подвижках, сэр!» «Майор Браклау высказался весьма категорично, когда я решил выяснить новости для вас». «Ну, в это я мог поверить. Браклау никогда не был человеком, который видит какой-то смысл в том, чтобы держать свое раздражение при себе». «Ну что ж, посмотрим, сможем ли мы улучшить ему настроение», — Произнес я, смакуя первый большой глоток Танны. Лорд-генерал подсказал к этому интересный подход. «Я не утверждаю, что это невозможно». Браклау пристально вглядывался в гололитическое изображение долины, будто желал завязать постылую и узелы выбросить. Кажется, Юрген совершенно не преувеличил его настроение, но, впрочем, зная склонность первого дословности, я этого и не ожидал. «Просто хочу сказать, что подобное займет много времени», — продолжал майор. «Обыскать пространство таких размеров можно самое малое за неделю, даже если подрядить целый взвод. А этого мы себе позволить не можем». Последнее он добавил очень поспешно. «На случай, если мне вдруг покажется, что это здравая мысль». К его очевидному облегчению я только кивнул. «С этим я полностью согласен», — произнес я. «Даже если это было бы настолько жизненно важно, чтобы попытаться, флот врага пролетит раньше, чем мы на что-нибудь наткнёмся. Тогда что вы предлагаете?» С полным самообладанием спросила Кастин. Ей, вероятно, удалось поспать не больше, чем ее заместителю, но она, несмотря на это, излучала ощущение спокойной властности. Я указал на небольшую красную точку, практически совпадавшую со значком огневого контакта, где столь детально прервалось путешествие отступников. Сула ведь направлялась, дабы благословить данный пакет сенсоров, не так ли? Кастинсбрак лау кивнули, не наблюдая логики. Именно так. Они все сбоились с тех самых пор, как мы прибыли. Полковник взглянул на меня, вне сомнения раздумывая, не стоит ли комиссару добрать еще пару часиков сна, чтобы прочистить мозги. «С этими шахтными зарядами, которые и то и дело подрываются», — добавила Кастин. «И каждые пару часов вибрациями от железной дороги я удивлена, что мы вообще получаем от них данные, с которыми можно хоть как-то работать». «Вот именно», — произнес я, и двое старших офицеров полка обменялись быстрыми взглядами. «Вероятно, они уже начали размышлять, как бы уведомить комиссариат о том, что мои шестеренки вконец износились от напряжения, и попросить, если можно, прислать им кого-нибудь в своем уме, а они уж отблагодарили бы». И то, и другое являются известными событиями. И я не давал им передышки. Шахты хранят записи о том, когда и где были заложены заряды, а поезда ходят по расписанию. Ну, более или менее. Выражения назревающего понимания наконец-то разлились по их лицам. Полковник и майор додумались до того, что пришло ко мне в замечательном состоянии между сном и пробуждением, когда мозг способен находить такие связи, которые в другом случае упустил бы. «Так ведь если мы отфильтруем внешние воздействия от тех данных, что мы собрали...» «Тогда мы сможем найти признаки той активности, которая направит нас в нужном направлении», произнес Браклау, глядя уже веселее, чем я его нашел, только появившись здесь. Я кивнул и счёл нужным предупредить. «Это только возможность». Конечно же, это легче было сказать, чем сделать. Наши двигатели-веды потратили почти весь день на то, чтобы осуществить необходимые ритуалы, задолго до того, как они закончили гул песнопения, удушающие облака благовоний, А распространившиеся вокруг из пупитров данных, изгнали из командного центра всех кроме самых стойких. Но все же к вечеру я уже смог доложить живану, что мы примерно определили десяток зон с аномальными показателями, которые, лишь возможно, могли говорить о человеческой деятельности там, где никаких людей быть не должно. Почему у вас полку сразу до всего этого не додумались? спросил он и не безосновательно. Я подавил желание чихнуть, а мои глаза все еще слезились от едка воды и благовоний, но я старался выглядеть пободрей. «У них не было причин искать», — объяснил я. «Данные были похоронены среди целого болота ненужных показаний, так что они выискивали аномалии только на периметре или поблизости от него. Пока лейтенант Сула не наткнулась на тот трактор, никто не подозревал, что еретики могут скрываться так глубоко в дикой местности». «Разумно», — заключил лорд-генерал, затем улыбнулся. «Я с нетерпением ожидаю услышать, что же вы отыщете. Я уверен, что у вас руки чешутся лично приложиться к этому делу». От этих слов у меня кровь застыла в жилах. Словно бы жгучий ветер, который без сомнения завывал сейчас над горными проходами, холестнул меня по лицу, так что я едва удержал дрожь. До сих пор я лелеял хиленькую надежду остаться в безопасности и тепле командного пункта, сплавив всю грязную работу какому-нибудь заслужившему ее кандидату, а у меня уже был один, точнее, одно на примете, может не сомневаться. Теперь же генерал торпедировал эту надежду и пустил ее на дно так же легко и непринужденно, как линкор разбивает эсминец». Если бы я не сделал вид, что веду всех за собой, первым ступая на линию фронта, то потерял бы доверие генерала. Это значило бы, что не купаться мне больше в роскоши, пробравшись ближе к его штабу, и не проводить милые светские вечера за оценкой талантов его шеф-повара. Так что мне оставалось лишь кивнуть, изображая из себя того старого героического боевого жеребца, за которого Живан меня принимал, и постараться не раскашляться. «Готов как никогда», — заявил я со всей правдой, заключавшийся в этих словах.